Глава пятая. Точно сам пойдёшь без костюма, последний раз уточнила Эва. Выглядела она дико вымотанной, но работу всё равно никто не отменял. Дэзи да еле если что выпить может, так что нечего её жалеть в нишний раз. Да. Там потребуются другие мои способности. Солвек ответил я, и как только в портальной арке появился пространственный разлом, тут же нырнул в него. Красота. Да, есть какая-то романтика в постапокалиптических видах. Перенесла меня Эва на самую окраину довольно крупного города. Точнее, на окраину того, что когда-то было городом. Теперь же куда ни кинь взгляд, везде развалины, да и только. Некогда в этом городе было множество высотных зданий. Стеклянные небоскрёбы упирались верхушками в облака. Внизу всё было покрыто камнем и гладким асфальтом, всюду какие-то развязки, тоннели. В общем, развитый крупный, многомиллионный город где-то в Европе. Даже сейчас, когда основная часть города сметена сильнейшей тварью, видно, что до этого тут была чистота и порядок. По крайней мере, кроме как камены крошки на дорогах, ничего не валяется. Даже вездесущие целлофановые пакетики не летают. Хотя, возможно, до меня тут был какой-нибудь мак воздуха и просто сдул всё лишнее во время битвы с монстром, что сразу привлекло внимание тишина. Карамешная, звенящая, полная тишина. Ни единого живого звука, лишь изредка можно услышать лёгкое завывание ветра и треск осыпающихся наклонившихся построек. Живых тут не осталось даже зомби. Тоже бросается в глаза, куда ни кинь взгляд, зомби не найти. И это непривычно. И даже на старом месте, где большую часть времени стоял Касписк, всегда можно было встретить мертвецов. Да, через Одесс они практически не проходили, по пути их уничтожали звери, но даже так встреча с зомби всё равно не была редкостью. А тут выглядит так, словно все они ушли куда-то в далёкие дали, ни следа твари. Хотя о чём это я? Есть один, и разглядеть его можно с любого конца некогда величественного мегаполиса. Не, но ну большой, кивнул я, усевшись на крышу одного из немногих уцелевших зданий. Действительно крупная тушка. И правда, то, что доктор прописал, реально крупная осыпь, тут не поспоришь. Хотя на картинке он выглядел значительно меньше. Возможно, это просто обман зрения или некачественный снимок, или же тварь попросту с тех пор немного подросла. Метров на 5 плюс-минус. Вот только не даёт покоя вопрос, почему вокруг не осталось ни одного мертвеца. Отсутствие людей как раз вопросов не вызывает. Они либо убежали, либо сдохли. Тот не поможет никакой щит, даже Каспийск с его золотой стелой и высоким уровнем выдержал бы им максимум пару-тройку ударов твари. Бесполезно. Против такой мощи только бежать и прятаться, но никак не стоять в честном бою. Пришлось потратить некоторое время Несколько часов я летал вокруг города, заглядывал во все укромные уголки и искал хоть какие-то признаки жизни. Мне удивительно, что в канализации смогли выжить крысы. Но можно ли это назвать жизнью? Тощие, зашуганные, боятся даже нос высунуть из-под земли. Но мы не приложу, чем они питаются. Видимость тех пор, как тварь захватила власть в городе, но они просто ждут, когда она уже наконец уйдёт. А она и не спешит. стоит, слегка оскачиваясь на ветру и смотрит своими безжизненными глазами куда-то вдаль. Спустя ещё пару часов смог всё же найти пару мертвецов. Два брата Горобата спрятались среди гор строительного мусора, что остался от разнесённого в клочья небоскрёба, сидят, не шевелятся. Тоже ждут, когда их товарищ наконец решит выйти. Что примечательно, оба выживших мертвеца разольные зомби. Видать, единственный, кто додумался спрятаться, когда в голову их товарища что-то щёлкнуло, и он решил начать жрать своих. Видать, с голодухи. А следом я внимательно осмотрел свою цель. Того, ради которого я принёсся на другой край планеты, пересёк несколько часовых поясов и потратил немало дефицитной энергии поселения. Обычный зомби 60-го уровня. Пиздец. пронеслось у меня в голове, как только я смог прочитать мелкую надпись на лбу гигантской твари. Но звучит правдоподобно. Вопрос только, как эта тварь прокачалась настолько быстро сразу до максимально возможного уровня? Хотя на самом деле вопросов гораздо больше, а вот ответов их тупо нет, ни одного. А зомби, правда, обычный, только ростом достигает метров 20, а то и больше. Весь такой корявый, подгнивший и с виду тупой. просто рослее, безжизненное, человекоподобное животное. Кроме роста и размера, от обычного зомби его действительно не отличает ничего. Я не чувствую в нём лишней энергии, которую можно было бы вытянуть при помощи ауры вампиризма. Нет у него и каких-то усиливающих мутаций, костяной брони или мощных когтей. Стрелять он тоже явно не умеет, да и видно, что быстрого бегать он тоже не может. В общем, обычный двадцатиметровый мертвец. Бери и да добивай. Получи лёгкую награду, а, а. И теперь возник вопрос. Гасилом я эту тушку не перебью. Оружие то покончится значительно раньше, чем треснет толстенный череп твари. Да даже если до мозга доберусь, проще лопатой его из черепной коробки выковырить. Стальным шариком до вечера проколпать придётся, чтобы хоть какие-то повреждения нанести. Аруя коммунизма. Насколько я знаю, в этой части планеты оно когда-то имело вес. Так что, как ни меняй гены зомби, это должно остаться в подкорке. Но хватит ли мне маны? Есть лишь один способ проверить. Ну, и, конечно, я просто обязан заложить ему в жопу бомбу. Это даже не обсуждается. Как минимум, я давно хотел проверить этот способ борьбы с гигантами. А тут такая возможность. Причём долго раздумывать не стал. И уже через минуту задница гигантского монстра уютно расположился системный динамит. Вот только чтобы правильно установить его сразу в материальном состоянии, пришлось материализоваться и мне, прямо там. Ну да ладно, об этом всё равно никто не узнает. Теперь есть два пути. Я могу напасть неожиданно и сразу начать прорубаться к мозгу твари, или же поговорить с теми, думя разумными. Но это точно привлечёт внимание зомби, но я хотя бы смогу получить какую-то информацию. Получать её только из ответов слишком проблематично, а зомби явно знает побольше моего. Как я смогу убедить мёртвых твари рассказать всё, что они знают? Просто пригрожу тем, что скормлю их этому крыбушу. Они боятся, я это чувствую, так что языки развязать не будет большой проблемой. Приятродные, я появился на всякий случай в противоположном конце тесной комнаты. Правда, комнату это укрытие назвать сложно. было разрушенное что-то непонятной формы, скорее просто полость под завалами бетона. Но через дыру в потолке сюда вполне реально заползти, если ты, конечно, не игрок. Бля! Вскрикнули они в унисон разумные твари и сразу активировали свои навыки. Один запустил в мою сторону молнию, а второй поднял в воздух здоровенный бетонный блок, причём руками. Видать, может увеличивать свой силу. Пусть не надолго. Ве это я понял, потому что сразу растворился воздух и стал ждать. Я уже через минуту блок упал на пол. «Это "Что было?" сдрожив в голосе прорепетал Светляч. "Не знаю. Электрический зомби тоже заметно струхнул." Секоне. "Мои клиенты явно. Те, кто не засыт под влиянием ауры страха. Я тут с вами решил посидеть." Снова материализовался я уже в другом углу. "Хорошо здесь, уютно. Тихо ты, блядь." забыла своих атакующих навыках электрик. Видно, что я пугаю его не так сильно, как тот гигант. Ладно, ладно. Я поднял руки в примирительном жесте и уселся на пол. На некоторое время в комнате повисла тишина. Разумные лишь изредка поглядывали в мою сторону, выглядывали из единственного окошка и только убедившись в том, что монстр не услышал шума, смогли успокоиться. Со временем повисшая пауза стала наполняться неловкостью. Даже мне стало немного неуютно. Все уже сидели они спокойно, никого не трогали. А тут я пришёл, сломал всю романтику и уют. Ну что там? Всё нормально. Я сдался первым и нарушил тишину. Но в этот раз орать не стал, сказал тихо. Да норм, махнул рукой один из мертвецов и тут же спохватился. Чёрт, как его хера. Он ещё тут. Совсем забыл про комплект теней. Да, я же неприметным становлюсь, стоит от меня отвлечься. И, кстати, пора бы сменить одежку. Нет, она безусловно неплохая. Но стоит отдать этот комплект команде, не а себе приобрести. Даже не знаю. Надо будет посмотреть, по выбирать. А то у меня из прозрачного толк гисило до корона. И от последней толку довольно мало, надо сказать. Разве что приказы теперь действительно не обсуждаются. Полечьте, парни, выскочил я, как только электрик снова решил запустить в меня молнию, а Селез хватился за кусок бетона. Я ж могу вожату товарищ позвать. Последнее я сказал уже с добродушной улыбкой. И пусть подmaskой её не разглядеть, но по голосу всё равно можно почувствовать мой настрой. Так что разумные твари поверили. Ведь я и правда готов в любой момент заорвать погромче, да то и взорвать здесь пару системных наград. А потом посмотреть, как зомби жрёт другого зомби. Никогда не видел, очень уж интересно. Убедил, гад, первым сдался силяч. Он опустил на пол свой снаряд и уставился на своего товарища. Не врёт ведь. Да и наподатни стал. успокойся, короче. Да с хрена ли, воскликнул тот. Сейчас прожарю его и сожрём на двоих. Пешки уже тухнуть начали. А ты уверен? Я растворился в воздухе буквально на одно мгновение и материализовался уже за спиной зомби. На что тот лишь взвизгнул и прыгнул вперёд, тут же позабыв о своих прежних намерениях. Ну и ладненько, думаю, не полностью в моём распоряжении. Хотя я уже грешным делом собирался приётку доставать. Вот она, самый беспроигрышный вариант. Мне и раз не подводила. Аура всё равно действует не так. Всё же страх от неё действует немного иначе. Плётка позволяет сделать так, чтобы жертва боялась именно меня. А вот от ауры все вокруг просто пугаются непонятно чего. По данным случаю разумные твари стали бояться своего бывшего товарища, что стоит в нескольких сотнях метров и пялится куда-то в пустоту перед собой. Ладно. Я уселся на бетонный выступ и устоялся на своих новых собеседников. Если вопрос с нападением на меня решили, можем продолжать. Продолжать что? уточнил силовик. Вроде не начинал ничего. Допрос, воскликнул я. И заключим сделку. Ответом на моё предложение была лишь тишина. Снова появилась затянувшаяся неловкая пауза в разговоре. Разумные переглядывались между собой и иногда стреляли в меня взглядами. А я? А я просто сидел на камушке. Какую сделку? Спустя, наверное, минуту подал голос электрик. "Сложить тебе мы точно не будем. Проще убить нас". "Э, -э давай выслушим", перебил его Селяч. "Что сразу убивать? Пословие сделки простые". Вы отвечаете на несколько интересующих меня вопросов, а я убиваю ту тварь, пожалуй, пенчами. А если нет, то та тварь убивает вас, а потом я убиваю уже её. Чёрт, сложно, почесал затылок Селяч. Ну я, блин, в принципе, почти согласен. Не слава тебе не скажу, отрезал электрик. И этому предателю не позволю. Я сильнее его и могу по- зомбяк, порнул я в открытое окошко. С улицы послышался протяжный ледяной рёв. Монстер начал озираться по сторонам, выискивая источник звука. Всё, хватит, зашипел электрик. Давай свои вопросы пидоресно. Я же еле сдержал смех. Нет, они разумные, конечно, но как дети малые. Усилеча что-то около 20 уровня. Электрик же каким-то образом пробился на 30-й. Ещё бы чуть-чуть, и -чуть, мог бы балотировать его в владыку. Не знаю, как у них эти моменты происходят. Самое время узнать. Как появляются владыки? Это стало моим первым вопросом, хотя изначально думал разузнать немного другое. "Где они циркулируют?" без запинки хором ответили мертвецы и устнулись. "Из кого?" не выдержал я их тупости и задал наводящий вопрос. "Из зомби", пожали плечами они. "Речь говорят правду, бл**дки. Не прикопаешься". Добивался я вменяемого ответа минут 20, не меньше. Половину времени просто бился затылка мостёно. Несильно, но трещины пошли. Но зато удалось их немного разговорить. Постепенно ответы становились всё более осмысленными, и мне даже показалось, что им понравилось побеседовать с живым человеком. Разумные зомби это не люди. У них свои скрипты. Нет воспоминаний из жизни, но при этом их мозг работает ровно так же, как и наш. Да, возможно, потеряв жизненный опыт, зомби кажется тупее. Но на самом деле это не так. Просто необразованные с набором каких-то мыслей от системы. Нормальные ребята. Жесть, что они мои враги, но обещания нарушать не намерен. Разберусь с местным вратилой и просто забуду про них. Натан остаётся лишь надеяться, что они не встанут у меня на пути в дальнейшем. Рассказали они довольно много про мутации, как про старые, так и про новые. Почти половину заслушенного я уже получил из серии ответов, но так или иначе было довольно занимательно. Как оказалось, им не обязательно жрать живых, чтобы получить тот или иной апгрейд. Есть множество других путей, как, кстати, мне. Так, например, можно просто ждать. Да, со временем все зомби станут сильными, но и люди могут последовать их примеру. Те же ремесленники получают опыт и без убийства урогов. просто занимается своей работой и автоматически прокачивает свои характеристики, навыки и умения за счёт растущих уровней. Да, при убийстве человека или кого-то другого живого зомби значительно ускоряет своё развитие. Кстати, изменённым можно лишь таким образом, время этому никак не способствует. И самый верный способ воспользоваться стелой поселения мёртвых. Разумные могут сами выбирать, какие изменения в телах их подчинённых должны произойти. От этого будет зависеть расход энергии, но так или иначе, накрепить сильную армию может любой желающий при наличии собственного поселения. По поводу планов системы и фазы противостояния ничего нового узнать не удалось. Рассказали примерно то же, что я слышал раньше. Фаза рано или поздно закончится, и в зависимости от положения в рейтинге будет дарована какая-то награда. Первое место, понятное дело, самое лакомое. Но тот разумные, так же как и я, могли лишь предполагать. Ничего конкретного мне не сообщили, и даже когда я надавил аурой страха, продолжили мямлить что-то невразумительное. А желание стремиться к первому месту у них заложено самой системой, не обязательно рассказывать что-то своим созданиям, можно просто заставлять делать то, что выгодно. Информация о системе, кстати, тоже оказалась под запретом. то это или что это, разумные не знают. Да я не задумывались никогда. Да я и не надеялся получить ответ на подобные вопросы. Больше всего меня интересовала их возможность чувствовать своих товарищей и удалённо общаться с ними. И вот тут меня ждала удача. Дакетэм. Могу примерно сказать, где это. Пожалуй, плечами электрик. Здесь, кстати, недалеко. Как раз собирались к нему присоединиться. К Мину? Удился я. А это как? Да он тебе скинул между нашими. Так хочешь может вступить в её армию, а если людей притащишь, сразу кучу бонусов получишь. Например, бесплатные мутации и что-то подобное. Невозмутимо проговорил мертвец, будто бы это что-то само собой разумеющееся. Спрашивал я их о первом месте в таблице рейтинга. Мне надо найти двоих тварей, что занимают первые места. И, конечно же, устранить. "Не кек следствие разрушить их города и уничтожить каждую турь, что рискнула поселиться там. Не советую. Скоро там всех кто-то убьёт", улыбнулся я. И мне поверили по глазам вижу. "Ну, не знаю", протянул Селяч. "Но у него даже ваша работа. Живых снук у него не меньше тысячи. И этих пидоров перебью. Вот они самые настоящие предатели. Ладно, бандиты какие." Не просто ублюдки, а эти твари предали всю человеческую расу и наш мир. Ладно, можете быть свободны, махнул я рукой и растворился в воздухе. Можно было ещё немного пообщаться, узнать для себя что-то новое. Нам Но дали координаты двух сильнейших мертвецов: Мин в Китае, а вот Нюк, как оказалось, засел в Лондоне. Там было довольно много людей, и мне почему-то кажется, что теперь они практически закончились. А то и вовсе также служит своему мёртвому господину. В любом случае у меня появились дела, и надо браться за них как можно скорее. Так что вылетев из укрытия разумных тварей, я тут же активировал детонатор. Гигантский монстр передо мной всё так же стоял, и нюхал воздух, не проявляя никакой активности, но всё изменилось, когда раздался взрыв. По городу прошлась мощная взрывная волна, а в воздух поднялись сотни килограмм вонючих ошмётков. Что спустя пару секунд начали опадать вниз словно дождь.